пот лил по его обросшему щетиной лицу. «Вот он, сукин сын!» — сказал он. «Кто?» «Пабло!» Роберт Джордан оглянулся на Пабло, а потом выпустил очередь по тому месту замаскированной башенки танка, где, по его расчетам, должна была находиться смотровая щель. Маленький танк ворча попятился назад и скрылся за поворотом, и тотчас же Роберт Джордан подхватил пулемет и перекинул его вместе со сложенной треногой за плечо. Ствол был накален до того, что ему обожгло спину, и он отвел его, прижав к себе приклад. «Бери мешок с дисками, и мою маленькую Макина!» — крикнул он. «И беги за мной!» Роберт Джордан бежал по склону вверх, пробираясь между соснами. Агустин поспевал почти вплотную за ним, а сзади их нагонял Пабло. «Пилар!» — закричал Роберт Джордан. «Сюда, женщина!» Все трое так быстро, как только могли, взбирались по крутому склону. Бежать уже нельзя было, потому что подъем стал почти отвесным, и Паблу, который шел налегке, если не считать кавалерийского автомата, скоро поравнялся с остальными. А твои? Люди? Спросил Агустин с трудом ворочая пересохшим языком. Все, убиты, сказал Паблу. Он никак не мог перевести дух. Агустин повернул голову и посмотрел на него. Теперь у нас лошадей. Много, инглеш. Задыхаясь, выговорил Пабло. Это хорошо, сказал Роберт Джордан. Сволочь убийца, подумал он. Что там у вас было? Все, сказал Пабло. Дыхание ворвалось у него толчками. Как у Пилар. Она потеряла двоих. Фернанду и этого, как его... Эладио, сказал Агустин. «А у тебя?» — спросил Пабло. «Я потерял Ансельму. «Лошадей, значит, сколько угодно», — сказал Пабло. «Даже под поклажу хватит». Агустин закусил кубу, взглянул на Роберта Джордана и покачал головой. Они услышали, как танк, невидимый теперь за деревьями, опять начал обстреливать дорогу и мост. Роберт Джордан мотнул головой в ту сторону. «Что у тебя вышло с этим?» Ему не хотелось ни смотреть на Пабло, ни чувствовать его запах, но ему хотелось услышать, что он скажет. Я не мог уйти, пока он там стоял, сказал Пабло. Он нам загородил выход с поста. Потом он отошел зачем-то, и я побежал. Кого ты стрелял, когда остановился? На повороте? В упор спросил Агустин. Пабло посмотрел на него, хотел было усмехнуться, но раздумал и ничего не ответил. Ты их. «Всех перестрелял?» — спросил Агустин. Роберт Джордан думал, «Ты молчи, это уже не твое дело. Для тебя они сделали все, что нужно было, и даже больше. А это уже их, междуусобные счеты. И не суди с точки зрения этики, чего ты еще ждал от убийцы. Ведь ты работаешь с убийцей, а теперь молчи. Ты достаточно слышал о нем раньше, ничего нового тут нет. Но и сволочь же все-таки подумал он. Ох, какая сволочь!» От крутого подъема у него так кололо в груди, как будто вот-вот грудная клетка треснет, но впереди за деревьями уже виднелись лошади. «Чего же ты молчишь?» — говорил Агустин. «Почему ты не скажешь, что это ты перестрелял их?» «Отвяжись», — сказал Пабло. «Я сегодня много и хорошо дрался, спросил Инглесс». «А теперь доведи дело до конца, вытащи нас отсюда», — сказал Роберт Джордан. «Ведь этот план ты составлял. Я же оставил хороший план, — сказал Пабло. Если повезет, все выберемся благополучно. Он уже немного отдышался. — А ты никого из нас не задумал убить? — спросил Агустин. — Тогда я тебя убью сейчас. — Отвяжись, — сказал Пабло. — Я должен думать о твоей пользе и о пользе всего отряда. Это война. На войне не всегда делаешь, что хочешь. — Каброн, — сказал Агустин, — ты-то уже не останешься в накладе.